Имя второе — Кремень. Никаких стражников, охраняющих королевские ворота. Это первое, что я отметила. Затем то, что мы были не единственными, кто вошел в крепость. Праздные гуляки, несколько мечников, булочница с корзиной свежеиспеченного хлеба, замок, в котором сейчас находилась самая могущественная женщина королевства, возвышался на расстоянии пары десятков шагов и полное отсутствие охраны. «Теперь ясно», — произнес Слейто и указал на пару солдат в белых с зеленым кантом плащах. «Они набирают рекрутов, поэтому вход свободен». «Удачно мы зашли, Лис. Хорошо бы везение продолжилось». «И вправду. Легионеры белого чертополоха, одетые в форму своих цветов, расспрашивали о чем-то двух мечников, которые вошли чуть раньше нас». Один из солдат даже старательно записывал что-то, умудряясь держать и свиток, и перо с чернильницей на весу. «Давай притворимся рекрутами», — тихо предложила я Слейту. «Наверняка за отбраковкой солдат следит командование. Лучшего шанса может и не быть». Маг неопределенно кивнул, стараясь на меня не смотреть. «Вот проклятие!» Глаза его опять были красными. Когда он успел принять Илеевых слез... Наркотик, который простым смертным дарил уверенность в своем всемогуществе и быструю кончину, наделял мага невероятной силой. Конечно, Слейто готовился к встрече с Алайлой и Атосом, но я была почти восхищена его талантом принимать дозу настолько незаметно. Между тем мечники отошли от солдат и скрылись за каменной аркой где-то в глубине двора». Слейто воспользовался этим и приблизился к легионерам. «Вы слышали, у вас идет набор», — дружелюбно сказал он. «Хотели с подругой попробовать свои силы на службе новой, простите, истинной королеве». Солдаты переглянулись. Слейто не производил впечатления грозного вояки. «Мы ищем местных жителей для охраны дворца, приятель», — сказал легионер помоложе. «Стараемся дать работу жителям Ярвила. А вы похожи на пришлых». «И прости, конечно, но слабо верится, что сабля твоя», — он указал на перевес Слейта, «для боя, а не просто для красоты». Я уже давно перестала врать себе насчет собственной скромности. Во мне всегда прятался демон публичности, я была показушницей в худшем значении этого слова. То, как я перескочила через Атоса во время нашей первой битвы, все эти драматичные и театральные жесты — А если копнуть еще глубже, то вся история моих злоключений началась с того, что я решила продемонстрировать свое мастерство владения мечом одному юному лорду. Но жизнь преподает уроки только внимательным ученикам, а я была прогульщицей. Поэтому в один короткий миг я выхватила меч с перевязи, другой рукой выдернула из ножен кинжал и резким движением рассекла кожаные ремни, удерживающие оружие солдат. Не успели тяжелые ножны упасть на землю, как оба клинка уперлись в горло легионеров. «Вашей королеве нужны писарей и крючкотворцы или настоящая охрана?» — спросила я. Парни хватали ртом воздух. Тот, что был пошустрее, ощупывал рукой пустоту на месте своего меча. потому что если вы ищете лучших мечников королевства, то они перед вами, и я не буду предлагать свои услуги дважды». «Да, и я не буду, — гордо сказал Слейто, словно это не я, а он только что разоружил обоих вояк. Таких мечников, как мы, еще поискать. Я так вообще на вес золота». Я бросила на него недовольный взгляд. «Что-то не вовремя мой маг оттаял. То слово от него не допросишься, то шутит, как в былые времена, но совсем неуместно». Молодой солдат с пером в руке деликатно отвел клинок от своего горла и, как ни в чем не бывало, произнес «Да, ты вправду хороша в деле. Грех отказывать в работе. Ответите на пару вопросов и можете проходить вперед. Там капитаны оценят ваши боевые навыки. И нет, Корин». Писарь осуждающе посмотрел на своего сослуживца, который от гнева начал багроветь. «Мы не будем обвинять их в нападении и докладывать об этом начальству». «Ты хоть представляешь, как скучно на гаупт-вахте? А именно туда мы попадем, если кто-нибудь узнает, что какой-то новобранец обезоружил солдат белого чертополоха прямо посреди королевского двора». «Умный легионер! Карьеру сделаешь», — усмехнулась я и подмигнула тому, кого звали корином «Бери пример». «Так что за вопросы? Личного характера?» «Ничего особенного. Просто выясняем, кто приходит во дворец и зачем. Начнем с тебя». Расскажи, как тебя зовут, откуда ты и где работала до этого времени. Время замкнулось само на себе. Солнце, душный давящий шлем, грудь еще не привыкла к бинтам и жутко чешется. Я стою перед капитаном Алой Розы. Тот плюется, когда говорит, а на носу у него огромный прыщ. Как тебя зовут, молец? Но, чтобы не говорил Мастас. про последовательность бусин, я прекрасно знала, что это вовсе не очередность событий. Это витки, каждый из которых повторяет предыдущий. Все это уже было раньше. Я приходила в легион, и мне было страшно. Капитан спрашивал, как меня зовут, а я только задыхалась, потому что не придумала мужского имени. И в тот раз, как и теперь, впереди меня ждал Атос, но тогда я еще об этом не знала. «Ну, — повторил легионер с пером, — как тебя зовут?» «Меня зовут Лис». «Это было слишком легко», — сказал Слейто. «То, что я приняла за возвращение эмоций мага, скорее всего, было побочным эффектом Илеевых слез. Я уже видела такое раньше. Он начинал двигаться чересчур резко, уголки рта подрагивали, словно при тике. Ты чего такая бледная?» Мы прошли во внутренний двор. Чуть поодаль у стены, увитой красным плющом, была разбита тренировочная площадка. Четыре столба с натянутой по периметру веревкой огораживали посыпанный песком квадрат земли, на котором неумело мутузили друг друга два паренька. «В смысле, бледная?» — спросила я, хотя мои мысли сейчас витали очень далеко. Я беспокойно оглядывалась, пытаясь, в открытых ли галереях замка в тенили дворца отыскать рослую мужскую или хрупкую женскую фигуры. «Будь чуть веселее, Лис, ну!» Макс сжал мое запястье так, что стало больно. «Я почти уверен, что смогу уговорить Атоса отречься от его прекрасной девы». «Войя, я уверен на все сто, ты не знаешь и половины моих трюков». И он расхохотался так, что рекруты вокруг нас начали оглядываться. «Прекрати», — шикнула я на него, — «о чем ты? Сначала Мастас спятил, а теперь и ты?» Слейта вновь улыбнулся одной из своих самых отрешенных улыбок и взглянул на меня. На одно мгновение мне показалось, что во взгляде его читалась чистая, безудержная ненависть. Если бы Слейрус ее когда-либо дистиллировал, она выглядела бы именно так. Пламя, вскидывающееся над угольями, которое, казалось, было совсем остыле. Пламя и дым, которые душит тебя, иссушают, а то, что остается, подхватывает ветер. Вот что такое была эта ненависть. На тот миг мне почудилось, что я... «Ненавижу себя не меньше, чем он. Что горю заживо и считаю это вполне заслуженным, но, как всегда. Секунда, и снова передо мной сонный Слейто с прикрытыми глазами и блаженной улыбкой. Не могу же я оставить тебя одну, Лис. Я обязан о тебе позаботиться». «Позаботься о том, чтобы в следующий раз получше отмерить дозу», буркнула я, все еще напуганная тем, что прочла во взгляде своего спутника. «Где ты учился драться, солдат?» в любом кабаке дерутся отчаяний боги спасите да любая кухарка лучше оттаскает за волосы поваренка голос раздавался со стороны площадки я узнала бы его из тысячи не изменившийся не треснувший все такой же зычный громкий голос командира друга брата отос жив прошептала я В эту секунду я могла не думать о последствиях, а просто позволить себе насладиться счастьем осознания. Он жив. Я никогда и никому бы в этом не призналась. Но после магического взрыва нередко представляла, что Атос чудесным образом спасся, и вот мы встречаемся. В этих мечтаниях я, конечно же, сразу прощала его глупую веру в Алайлу и щенячью преданность ей». Мы смеялись, обнимались и уезжали на поиски приключений далеко-далеко. В этих мечтах не было Атоса. Лишь выдуманный его образ. Мой смелый защитник, мой учитель, мой брат, мой, мой, мой, ненастоящий Атос, обреваемый своими страстями, а некое приложение ко мне. Тот, кому по долгу службы вменялось делать меня счастливой. Это и было самым сладким. Воображать себе идеальный мир и идеальную дружбу. И как только противный голос разума тихонько шептал «Погоди, не все так просто», я попросту обрывала грезы. Мечты должны приносить радость, верно? Никому не нужна правда жизни. Но он и вправду был жив, стоял в паре десятков метров, дышал тем же воздухом, что и я, и от души ругался, как в былые времена. И то, что мы встретились, вдруг стало самым худшим моим ночным кошмаром. Взявшись за край, я натянула фаранг на лицо так, что один из его слоев скрыл меня от глаз до самой шеи. Теперь я была готова встретиться со своим двухлетним страхом. Я смотрела на Атоса, может быть, с минуту, пока не поняла, что пытаюсь отыскать в нем чужака. Мне хотелось, чтобы он выглядел или вел себя иначе, чтобы я с легким сердцем могла сказать «да, он ошибся и избрал зло». Что ж, можно убить его со спокойной совестью но к своему нарастающему стыду я видела лишь крайне мальчишку который на людях всегда вел себя слегка вызывающе разве что чуть возмужавшего отрастившего волосы завязанные теперь в небрежный хвостик и одетого в форму бело зеленых оттенков приличествующую генералу на спине в ножнах как всегда висел огромный двуручный меч Вот только это был другой клинок, это я поняла издалека. Атос нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по ограде импровизированной арены, как делал тысячи раз в беседе со мной. Начал колотить, дурной знак, нервничает или даже злится. Он на миг прекратил отчитывать рекрута и взглянул куда-то за мою спину, затем равнодушным взглядом скользнул по мне и вновь отвернулся, «Ты надеялась, что он узнает тебя, верно?» — тихо и немного печально сказал Слейто. «Что ваша встреча сложится как-то иначе, а не посреди толпы безусых юнцов». «Немного приватности мне бы и вправду не помешало», — с горечью ответила я. «Это можно устроить». Я ничего не успела возразить, как вдруг Слейто резко повел правой рукой, обводя весь двор невидимой окружностью. И люди начали валиться с ног, словно подкошенные незримой косой. Рекруты, легионеры, служанки, все, кто входил в магический круг Слейто, без чувств оседали на землю. Горлоу подкатило тошнота. Я слишком хорошо помнила, как беззвучно падали маленькие птички в вербовой рощице, пока я бежала, пытаясь спастись от разрушающей волны. Зрелище людей, падающих в полнейшем молчании, Слишком напоминало день, когда я простилась с Атосом. На своих ногах во дворе остались лишь трое, и теперь, развернувшись, Атос вовсе не выглядел безучастным. Он смотрел на нас оценивающе, особенно на Слейто, который не потрудился опустить руку после заклинания. Так и стоял, словно деревенский указатель. Атос вынул меч из ножен и указал на Слейто. «Если они мертвы, сейчас ты к ним присоединишься». Он сказал это спокойно, но я заметила нечто поразительное. С каждым словом над Атосом взбивались язычки темного пламени. Ни дьявольской энергии проклятого ключа нет. Я была уверена, что это было облучение вроде моего. Он был зол, но не проклят. Они спят. «Кто я, по-твоему, убийца?» — с легкой усмешкой спросил маг. «А почему нет?» «Что я должен подумать? Ты не представился, а твоя Ока молчит. Люди вокруг меня лежат без сознания. Это очень плохое начало любой истории». С этими словами Атос направился к нам, меряя землю широкими шагами. На полпути он сбросил плащ. «Ну, разумеется, в битве он только стеснял бы движения». Я попыталась остановить его, но от волнения мой голос сорвался на хрип, и вместо фразы... вышло нечленораздельное карканье. Этого, однако, хватило, чтобы крайнец замер, так и не приблизившись. Слейто взглянул на меня и, сообразив, что толку от меня никакого, снова обратился к Атосу. «Нам нужна Алайла. Против тебя я ничего не имею. Более того, у меня даже есть на тебя планы, генерал. Но оставим их на будущее. Сейчас мы хотели бы...» «Повидать Алайлу». Эти слова словно ввели Атоса в транс. Он выглядел так, будто ему меч в грудь воткнули, даже пошатнулся. Лицо побледнело, а разгоревшиеся вокруг языки темной магии с едва слышным шипением стали растворяться в воздухе. На меня генерал не смотрел. Его взгляд был прикован к магу. Наконец крайниц ответил, Лайлы вам не видеть. Дело в том, что она мертва». Слэйтон нахмурился. Он пытался разглядеть в лице Атоса признаки лжи, но видел только то же, что и я — обескураженность, растерянность, удивление. «Ты ведь не хочешь сказать, — проговорил маг, наконец опустив руку, — что Секира — это не Алайла?» «Секира определенно не Алайла», — ответил Атос, с такой интонацией, будто перед ним идиот. «С чего ты вообще это взял?» «Гори оно все адским пламенем!» — заорала я. Голос вернулся. а цепи страха, сковавшие меня, рассыпались. Как я могла забыть, что Слейто настойчиво велел мне делать то, что я хочу, позабыв о том, что должно? И почему сейчас я должна была строить из себя глыбу льда? Молчать или сражаться с Атосом? Почему? Ведь единственным моим желанием было обнять этого идиота. Я метнулась к нему. Атос ошибочно решил, что сумасшедшее око пытается на него напасть, и поднял меч — «Тебе всегда не хватало реакции, засранец!» — прокричала я, проскочив под мечом и тыльной стороной кожаные перчатки, отбросив от себя его широкое лезвие. «И мозгов не хватало, и, мои боги!» — я расхохоталась. Я стояла перед ним и уже не чувствовала себя ни маленькой, ни малозначимой. Все два года, что разделяли нас, исчезли, сделались неважны. Мы всегда были волком и лисенком, вот и все». Атос смотрел на меня ошарашенно, он начинал что-то понимать. Но еще до того, как он окончательно пришел в чувство, я порывисто его обняла. Я скучала, прошептала я, уткнувшись в его рубашку, пропитанную знакомым запахом выделанной кожи и дыма. Целую вечность ничего не происходило. Где-то в мире начинались войны, где-то рождались герои, а я стояла и ждала». Наконец, грубая шершавая ладонь легла мне на макушку и легонько потрепала волосы. «А я-то, как скучал лис, ты даже не представляешь!» Тысячи вопросов теснились в моей голове. Но когда я, приложив всю силу воли, смогла разорвать объятия и на шаг отступить от Атоса, то невольно залюбовалась им. Он смотрел на меня с дружеской улыбкой, такой знакомой и родной, но кое-что в его лице меня настораживало. Он не был удивлен, рад, спокоен, но как будто ожидал меня. «Где же?» «Эгей! Лис!» «Ну? И где ты пропала?» Я шутливо толкнула его локтем, а затем добавила глухим голосом. «Я-то ведь тебя похоронила, поэтому несколько иначе смотрю на эту встречу. Мы с тобой как два мертвеца, что встретились на просторах загробных лугов». «Недавно я узнал, что ты жива и уже успел это отметить». Атос вдруг схватился за голову. «Мне столько надо тебе рассказать. О том, как выжил в Сязовой лощине, о встрече с Секирой, о том, как я оказался генералом Крианны, но...» Он осёкся и весьма недобро посмотрел на Слейту. «Сначала скажи мне, кто это, и могу ли я ему доверять?» Я обернулась к магу. Он снова сдулся, как сложенные кузнечные мехи. Весь задор, что подарили ему Элеевы слезы, выветрился. Слейто стал будто прозрачным, а на лице блуждала одна из его загадочных улыбок. Магу не повезло. Он был одним из немногих людей, которые вызывали у порывистых и страстных натур жуткую антипатию. Подобное чувство испытывал к нему Гардио. Он смотрел на Слейто так, словно тот был заразой или нечистотами. А теперь, судя по всему... и Атос проникся к магу отвращением. «А ведь если крайнец заражен тем же пламенем, что и я...» Словно отвечая на мой незаданный вопрос, Атос сказал раздраженно, «Да, я вижу, что этот твой приятель полыхает, как костер в ночь всех богов, и я догадался, что он маг». И «Я то. маг протянул узкую ладонь Атосу. «Ох, как удивится крайнец ледяному холоду этих пальцев!» Но Атос руки не подал. Он всмотрелся в лицо Слейту, а затем вытянул указательный палец и нацелил его на мага. «Ты мне не нравишься», — сквозь зубы процедил генерал. «И я хочу, чтобы ты уяснил это здесь и сейчас. Тебя привела Лис, но я буду следить за тобой каждую проклятую секунду». Они стояли друг напротив друга, один массивный, будто гора, другой худой, как щепка. Впрочем, маг был не намного ниже Атоса, — а его полыхающая аура словно добавляла ему веса. Воздух вокруг заискрился, но не подобием снежинок, как в тот раз, когда мы пересекали русалочью пать. Теперь это были частицы огня кисуны, который полыхал в душе мага. Слейто уже не выглядел потерянным. Та обжигающая ненависть, с какой он совсем недавно смотрел на меня, сейчас будто выплеснулась из его глаз. Это был не тот Слейто, которого я знала». «Может быть, охотник Слейрус или то, что сделало его богом. Я мог бы убить тебя на месте, мальчишка», — прошептал маг. «Стоит проявить немного уважения». А тос не был трусом. Но тот жар, что исходил сейчас от Слейто, заставил его отшатнуться. А я, как обычно, кинулась спасать ситуацию. «Довольно, петухи несносные». Я встала между мужчинами и с силой оттолкнула их друг от друга. Слейто отлетел на пару шагов, а Атос лишь слегка покачнулся. Левую ладонь будто ошпарила исходящим от мага жаром, и я сжала ее в кулак. — Не можете вежливо познакомиться так просто. Молчите! — Что во имя всех богов тут происходит? Резкий, сухой, но невероятно властный голос заставил нас всех взглянуть вверх. От одной из башен замка во двор вела широкая каменная лестница, на которой застыла маленькая фигурка. Она приблизилась, и я с удивлением обнаружила, что обладателем столь командирского тона оказалась сухонькая старушка, одетая в бежевый чепец, из-под которого выбивались прядки седых волос и простое домашнее платье. Самым примечательным было то, что она курила трубку, которую перекидывала из одного угла рта в другой с ловкостью заправского матроса. когда я говорила что дневной отдых необходим то имела в виду себя пожилую достойную леди так какого вои атос у меня спит весь двор прогрохотала старушка а затем указала на меня и слейто и будь все проклято почему к нам пришла еще одна ока сколько ока должно быть в моем замке чтобы ты был счастлив генерал может просто пригласим сюда целый токан Атос неуклюже поклонился и попытался поправить плащ, который незадолго до этого сбросил с плеч. Рука несколько раз ощупала воздух, и это не осталось незамеченным. «Бросил в грязь!» — взвилась женщина. «Да знаешь ли ты, какой адский труд для прачек! Каждый раз отстирывать ваши белые плащи и исподние, генерал!» «Как сорванец!» — швырнул на землю и забыл. Лицо Атоса приобрело совсем уж страдальческое выражение». Он обернулся к нам и, пригибаясь под градом угроз всех кар небесных, негромко сказал «Позвольте представить вам монарха и вседержательницу трона королевства, ее величество Крианну». А затем обернулся к королеве и, стараясь перекричать, ее произнес «Это Лис, ваше величество. Она наконец-то до нас добралась». Старушка резко замолчала, вновь проделала трюк с перекатыванием трубки, Выпустила кольцо дыма и изрекла. «Долго же ты добиралась, девочка? Почти все в сборе, но ради всех пропоиц и праведников. Зачем было выряжаться око?» Я не сразу поняла, что это вопрос, требующий ответа. Но старушка или королева, как теперь следовало ее называть, вопросительно приподняла брови. Э -э Промямлила она. «Мне так удобнее, Ваше Величество, да и к тому же красиво, ярко...» «Извель! С ума от счастья сойдет!» — бросила королева, развернувшись и начиная подниматься по лестнице. «Вы завтракали? Любите сосиски с хреном? Не беда, если нет, ведь я все равно не предложу вам ничего другого». «Извель?» — переспросила я Атоса. «Мне не послышалось?» «Она здесь, Лиз. улыбнулся крайнец. «Мы все собрались. Ждали только тебя и еще кое-кого». Я посмотрела вслед королеве. шла тяжело, было заметно, что, несмотря на громогласный голос и пристрастие к курению трубки, Крианна совсем не молода. Одну ногу она подволакивала, как человек, страдающий подагрой. Все мои представления о том, с чем я столкнусь в Ярвеле, рушились, словно огромный дом из игральных карт. Секира не была Алайлой, Атос не был мне врагом. Крианна больше напоминала трактирщицу, нежели королеву. Еще и извель находилась тут же, уму непостижимо, и меня ждали. Я знала, что с помощью ключа Алайла никогда не стала бы поглощающей. Ведь рядом со мной ходил живой пример того, что магические силы в королевстве приобретаются совсем иным путем, но я была готова к схватке с ней, обезумевшей и потерявшей человеческий облик, а теперь Алайла мертва... Из размышлений меня вывело деликатное постукивание по плечу. «Может, все-таки пойдем и полакомимся сосисками?» — осведомился Слейта. «Твой великолепный отос меня жутко разозлил, а когда я злюсь, мне хочется есть». «Просто взять и уйти?» «А они пусть валяются себе дальше?» — возмутился генерал. «Реокруты, легионеры и служанки вокруг нас все еще оставались без сознания». «Они придут в себя минут через двадцать», — нетерпеливо ответил маг. «Мы можем подождать здесь, а можем пойти и поесть сосисок. Меня, знаешь ли, не каждый день приглашает на завтрак королева». И он устремился вдогонку монаршей особе. «Идиот!» — сквозь зубы кинул ему вслед Атос. А потом посмотрел на меня и добавил уже чуть мягче. «Твой друг, идиот!» «Все мои друзья-идиоты!» — парировала я. «Иначе бы они со мной и не дружили!» Носокоснулся тонкий аромат жареных свинины и яиц, который явно доносился из окон той башни, в которой скрылись королева и маг. В животе глухо заурчало. «Да понял я, понял!» — буркнул Атос. «Пошли завтракать!» Но прежде чем покинуть двор, он подбежал к белоснежному плащу и, старательно отряхнув, аккуратно свернул ткань под мой непрекращающийся смех. Я вошла в замок и удивленно заозиралась. «Где же оно?» «То былое великолепие, про которое в детстве рассказывал мой принц. И юный лорд замка пару раз ездил в столицу на детские балы. Пока отец усиленно подыскивал ему подходящую партию среди скучающих аристократок, крови разной степени благородности, мой друг осматривал замок Ярвила. Этот мальчик мог быть жестоким, грубым и своимравным, но принцу сложно было отказать во врожденном любопытстве». Возвращаясь из поездок, он первым делом бежал ко мне в библиотеку или в комнаты оружейника, где я коротала дни со своим отцом. Глаза его лихорадочно блестели, а слова вылетали изо рта быстрее, чем мысль успевала родиться в среброволосой голове. Юный лорд рассказывал о великолепных залах, в которых на паркете из черного дуба танцевал весь высший свет королевства». о сияющих платьях дворянок, о галантности кавалеров, о том, как степенно и мудро выглядел наш король. Мне уже тогда казалось, что он приверяет, слишком уж красочными были его описания. Порой он начинал нести такую чушь, что я ловила его на вранье, совсем как в тот раз, когда он сказал, что придворный фокусник выпустил прямо в бальном зале настоящего феникса. Но даже будучи уличенным во лжи, принц не переставал рассказывать мне о прелестях придворной жизни. Правда, все его истории заканчивались одинаково. Красота дворца Ярвела ничто по сравнению с нашим замком. Поэтому, какие бы чудеса ни творились в столице, он всегда рад возвращению домой, ко мне. Мое крохотное сердечко трепетало. А принц еще пару дней с помощью служанок и дворовых людей разыгрывал приемы и балы. «Сам он притворялся королем, я играла королеву, и это прощалось мне, хотя бы потому, что все знали, что ее величество давно покинуло столицу. Наши друзья, подмастерья и конюши, изображали придворную аристократию. Как ваши дела, милорд? Конский навоз? Превосходно! Я только что купил десять кораблей симского шелка, кардинал Протопикамин». Сейчас, гуляя коридорами настоящего столичного замка, я будто снова слышала голоса друзей моего детства. Принцу хватало пары таких балов, и спустя некоторое время его интерес к столице угасал. Он снова с головой уходил в обычные наши забавы. На юношеские балы мой принц уже не попал. Старик король, слег и умер. Война вспыхнула подобно ужасающему костру — в одночасье поглотив все на своем пути. Родственные связи, обязательства, клятвы верности многочисленных родственников монарха. Пламя раздора пылало не один год и не одно десятилетие, и теперь на его пепелище осталось лишь острая на язык старушка с трубкой, которая семенила передо мной, то и дело припадая на одну ногу. И больше ничего. Где прежнее великолепие? Где гобелены, повествующие об истории нашего королевства? Где королевские гвардейцы в багряных мундирах и с напомаженными усами? Вокруг царило то же запустение, что и в Белой башне лисьего чертога. Пыль клубами велась в солнечном свете, который просачивался сквозь разбитые витражные окна. Наверное, когда-то давно рисунок на них изображал райские цветы или неведомые страны. Выбитые стекла лежали тут же под ногами и звонко хрустели под подошвами моих сапог. Красные, синие, фиолетовые и ярко-оранжевые осколки усеивали коридор, словно диковинные опавшие листья. В углах, куда не проникал свет, таились, как солдаты в засаде, груды мусора, то ли убранные туда кем-то не слишком опрятным, то ли образовавшимися сами собой из ничего. но даже этот грязный и неухоженный замок будил и выталкивал на поверхность сознания все мои сокровенные воспоминания. Я словно видела их. Мальчика и девочку, что бегут к огромной ясеневой двери по грубым камням. Дети смеялись. Я скривилась. «Тут сейчас немного грязно», — извиняющимся тоном произнес отос который шел немного позади. «Ну вот увидишь, мы приведем это место в порядок, и замок...» вновь засияет во всем своем величии. Он будет дарить людям ту же веру в светлое будущее, что и прежде. В замках не живет вера. Тут обитают лишь интриги и предательства. Вера — сущность свободолюбивая. Она может жить только под открытым небом. Тебе ли не знать, сказала я так тихо, что крайнеец почти наверняка не услышал. Неужели всюду, куда бы я ни пришла, меня ждали одни обломки — Заброшенная белая башня, руины святилища в волчьем саду. Теперь вот замок Ярвила. На душе стало тревожно, ведь мама Ока предсказала в моем будущем массу пугающих вещей. Что если тьма, которая ожидала меня впереди, не исчерпала себя в сиазовой лощине? И все эти развалины — предзнаменование грядущего. Хм. Кажется, я становилась не просто старой занудой, а суеверной и мнительной бабкой, Не успела порадоваться встрече с давно потерянным другом, а уже выискиваю новые дурные предзнаменования. Меж тем мы дошли до кухни. Королева не повела нас в столовый зал, а пригласила в не очень чистую, наполненную дымом и чадом поварскую. Здесь заправляла высокая и сухопарая женщина лет сорока. Ее мышиного цвета волосы были забраны в высокий пучок, настолько тугой, что, казалось, он натягивал кожу на лбу. Сощуренные и недоверчивые, или же просто подслеповатые глаза, соседствовали на лице с тонкими, но удивительно вытянутыми вперед губами, словно повариха силилась поцеловать кого-то невидимого. «Королева представила нам хозяйку кухни. Это Глейда. Она у меня и за портниху, и за повара, и за горничную». И за сиделку, когда эта старая карга набегается, натрудит свою ногу и упадет без сил. Вот тогда и начинается. «Глейда, сделай припарку! Глейда, принеси мне чаю!» Разворчалась прислужница, снимая вымазанный в саже передник. Я, может, и удивилась бы, если б еще во дворе не уяснила одну простую истину. Леди Криана была очень своеобразной королевой». Ничего подобного до нее королевский двор Ярвила не видел многие десятки, а то и сотни лет. Она придуривается, неожиданно ласково произнесла ее величество. «Мы с глейдой последние двадцать лет не разлей вода. Можно даже назвать нас подругами. Только одна подруга сидит на троне и срет в золотой горшок, а другая этот горшок выносит. Ну что, встали? Садитесь давайте, сосиски сами себя не съедят». Несмотря на обещания немногим большего, чем жареные яйца и свиные сосиски, кухонный стол, накрытый слишком уж вычурной ажурной скатертью, едва не ломился от разнообразной снеди. Тут был только что испеченный ржаной хлеб с хрустящей корочкой. В большой фарфоровой бульоннице дымилась ароматная похлебка с лесными грибами и травами. Толстыми ломтями был нарезан деревенский сыр, политый прозрачным медом. Она сладкая, нас ожидали самые настоящие шоколоны, пирожные из шоколадных коржей с шоколадным же кремом, пропитанные таким количеством патоки, что зубы сводит от сладости. Мы уселись за стол, и хотя в голове продолжали тесниться вопросы, я начала набивать рот горячими булочками и сосисками. Несмотря на простоту рецептов, это было поистине королевское разнообразие. «Хде?» «Ижвель?» — пробурчала я с набитым ртом. «В библиотеке, наверное. Увидишь ее после завтрака», — отмахнулся Атос. «Как ты...» — выжил, хотела спросить я, но королева бросила на меня выразительный взгляд. «Когда я пищу принимаю, язык я в клетку запираю. Разве в ваших токанах не учат есть без болтовни?» Я замолчала. «У меня еще будет время узнать об Атосе, о Лайле, этой загадочной секире...» А сейчас можно было просто наслаждаться стрипней Глейды. Слейто, похоже, тоже восторгался завтраком. Учитывая, что все последние недели для того, чтобы мак поел, мне приходилось ему чуть ли не ложку в руку вкладывать. Видеть, как он с аппетитом уминает хлеб и мясо, было радостно. Слейто искоса посматривал на Атоса и с каким-то остервенением вгрызался в сосиски. Крайниц же с довольной улыбкой наблюдал за мной. Как жаль, что это была невосторженная улыбка из разряда «Какое счастье узнать, что ты жива». Ему кто-то рассказал обо мне, предупредил, что я иду. Разве что извель, узнавшая об этом от мамы ока. Ну, вой я подери, это было нечестно. Атос уже успел обрадоваться и пережить все эмоции. Меня же лихорадило от радостного возбуждения. Мы снова не были равны, теперь уже в счастье. Что за злая судьба не могла уравнять нас хотя бы на миг этой встречи? Я быстро заглотила шоколоны целиком, даже не почувствовав вкуса шоколада, и вытерла рот полотняной салфеткой, подложенной мне под тарелку заботливой глейдой. Все, я поела, и я хочу знать все, с того самого момента, как мы попрощались в Сиазовой лощине. Атос застыл, так и не донеся кусок хлеба до рта. «Тогда тебе придется отложить встречу с Извель, ведь история выйдет не из коротких», — ответил он. «Как-нибудь переживу», — я нахмурилась. Видится с ней мне не к спеху, ведь я не думала, что Извель мертва, и не оплакивала ее два проклятых года». «Что ж», — Атос поднялся из-за стола, — «пойдем прогуляемся вдвоем. Я не хочу делиться этим рассказом с кем-то кроме тебя». Последние слова предназначались Слейту, который приподнялся над стулом, чтобы последовать за нами, да так и оцепенел. «Ничего», — пробормотала я, — «пообщайся пока с королевой Слейто. это и вправду очень личное». Но, разумеется», — холодно произнес маг и уселся обратно.